Смутно я осознавала, что мне доверена какая-то важная тайна. А важные тайны отличаются тем, что неизвестно для чего они существуют. занятую умирающим, я не следила за развитием событий в зале. Теперь же, подняв голову, увидела, как в ту самую дверь, в которую вошел покойный, ворвался какой-то человек с револьвером в руке и бросился к трупу. «Умер!» — крикнул он мне, хотя и дураку было ясно, что тот умер. Впрочем, вновь прибывший не ждал моего ответа, а сразу же накинулся на меня для разнообразия по-английски. Он говорил с тобой? Что сказал? Отвечай! И с этими словами ткнул своей пушкой прямо мне в печень. Мне это очень не понравилось. Я вообще не выношу, когда меня принуждают силы что-то делать, а моя печень и без того доставляет мне неприятности. Так что подобные манипуляции с ней уже совершенно излишни. Вот почему я ответила только одним польским словом, коротким и выразительным. Но даже если бы и хотела, я ничего не смогла бы ему объяснить, потому что он вдруг резко изменил свои намерения, схватил меня и поволок к той двери, из которой появился. Я едва успела прихватить свою сумку и сетку. Сначала я попыталась вырваться, но тут же отказалась от этих попыток, увидев за дверью полицейского форме. Остаток здравого смысла подсказал мне, что в моем положении самое лучшее перейти на сторону полиции, чем скорее, тем лучше. Я рванулась к представителю власти, пробилась сквозь толпу и оказалась по ту сторону двери. Мой преследователь, к моему удивлению, не препятствовал мне, но и не выпускал меня из рук. «Мне нужно поговорить с вами!» — громко крикнул я полицейскому, вырываясь из рук вцепившегося в меня негодяя. Негодяй как-то слишком легко выпустил меня. Полицейский смотрел не на меня, а на что-то за моей спиной. «Конечно, конечно, только давайте уйдем отсюда», — сказал он как-то рассеянно. Я оглянулась и увидела целый табун ворвавшихся в притон полицейских. В это время избранный мной... Блеститель порядка, резко повернул меня опять спиной к двери и закрыл мне лицо чем-то вроде мягкой рукавицы. Я хотела сдернуть ее, но негодяй схватил меня за руки, а тут еще сумка и сетка. Я вдохнула приторный запах, сразу напомнивший мне больницу. Наркоз пронеслось в голове. Только не дышать! И, видимо, вдохнула. Случается, что человек проснется в своем доме, в собственной кровати, и все-таки в первую минуту не понимает, где находится. Что же говорит человеку, который после наркоза просыпается в таком месте, которое не знает, как назвать? Было мне мягко, ничего не скажу. И это было моим первым ощущением. Вторым, что мне как-то нехорошо. И тут же появилась мысль о минеральной воде. Впрочем, мысль какая-то смутная, абстрактная, которая воплотилась в образе искрометного пенищегося ручейка — Приятное журчание, которого заглушало монотонный, навязчивый звук, действующий на нервы, я открыла глаза. Надо мной был белый низкий потолок в форме полусферы, очень странный. Впрочем, может, это был вовсе не потолок? Бессмысленно пялилась я на него некоторое время, потом решилась посмотреть по сторонам. То, что было справа, я сочла после некоторых размышлений спинки дивана, обитого черной кожей, из тех, которые в Копенгагене стоят от пяти тысяч и выше. Такая дорогая спинка вполне меня устраивала, и я посмотрела в другую сторону. Мне пришлось смотреть довольно долго, так как то, что я увидела, никак не вязалось с потолком. Столики, кресла, ковер и прочие предметы должны были находиться в нормальном помещении, а не в бочке с полукруглым потолком. Зато ему вполне соответствовали окна слегка выгнутые в слегка выгнутой стене. Длинный ряд маленьких окошечек, которые как-то очень хорошо сочетались с навязчивым монотонным шумом. По другую сторону помещения, над моим диваном, тоже были какие-то окошечки, ничего не поделаешь. Приходится примириться с фактом, что я нахожусь в самолете, и что тот самолет летит. Мой характер не позволил мне доли оставаться в бездействии. Я опробовала все части своего тела, сначала осторожно, потом смелее, все действовало. Неприятное ощущение внутри меня постепенно уменьшалось. Я слезла с дивана, который действительно оказался диваном, обитым черной кожей, переместилась в кресло и глянула в окно. Я увидела пространство настолько огромное, что испугалась, уж не в космосе ли я нахожусь, но тут же успокоилась, вспомнив, что в космосе должно быть темно. Мое же пространство было наполнено светом. Вскоре мне удалось различить в нем отдельные элементы. Надо мной было безграничное небо, подо мной столь же безграничная водная гладь. Между ними просматривался горизонт. Постепенно я пришла в себя как физически, так и умственно. Теперь я осмотрелась уже более внимательно и обнаружила на диване свое пальто, а возле дивана шляпу, сумку и сетку. Парик по-прежнему находился на голове. Я была босиком, вернее, в чулках, а сапоги стояли по другую сторону дивана. Все было на месте, материального ущерба мне не причинили. Мысль о материальном ущербе заставила меня осмотреть сумку и сетку. Обе они были набиты деньгами. «Поразительно честные бандиты», — удивилась я. «А в том, что меня похитили бандиты, я ни минуту не сомневалась. Кто же еще?» Зачем им понадобилось меня похищать, я пока не придумала. Правда, для такого предположения еще не было никаких оснований, разве что в глубине души я желала этого, так как всегда питала склонность к рискованным предприятиям. Вместо того, чтобы предаваться отчаянию, я решила подсчитать свои капиталы. Странное зрелище, должно быть, представляла я, сидя с ногами на диване, окруженная со всех сторон кучками измятых банкнотов. Я насчитала 15 820 крон. С некоторым трудом перевела это в доллары, и получилась приличная сумма свыше двух тысяч. Под деньгами я обнаружила сигареты. Закурив, я поняла, что мне совершенно необходимо сделать две вещи — умыться и напиться минеральной воды. А уже потом я обо всем подумаю. В этом прекрасно меблированном аэроплане наверняка имелся так называемый санузел. Надо его поискать. По причинам не совсем ясным для меня самой, я решила вести себя как можно тише, не звать на помощь, пусть они думают, что я еще не очнулась. Кто они? Я не знала. Но не сомневалась, что на самолете должны быть люди. Хотя бы пилот, правда? Зная расположение помещений в нормальных самолетах, я направилась в хвост, без колебаний определив, где у самолета вперед, то есть нос. Я подошла к небольшой дверце и уже взялась за ручку, как вдруг услышала голоса, доносящиеся из-за этой двери. Я осторожно отпустила ручку и переложилась ухом. Попробовала в нескольких местах и, наконец, нашла точку, где было кое-что слышно. Люди за дверью разговаривали по-французски, что меня вполне устраивало. В целом их беседа доносилась до меня в виде нечленораздельного шума, но отдельные фразы звучали вполне отчетливо, и то, что удалось разобрать, оказалось «Чрезвычайно интересным!» «Идиотская история!» — услышала я сердитый и уверенный голос. «Не можем же мы перетрясти всю Европу сантиметр за сантиметром!» «Эх, надо же было так ошибиться!» — воскликнул с раздражением другой голос. «И убить ее мы не можем! Вообще ничего ей не можем сделать, пока не скажет!» Дальше ничего нельзя было расслышать, но вот неожиданно прорвалось несколько отчетливых фраз. «Да нет, наверняка поймет!» А если даже и не поймет, достаточно того, что сообщит в полицию, хотя бы о том, что увидит. Так какого черта нужно было тащить ее с собой? Другого выхода не было, теперь уже ничего. Голоса звучали приглушенно. Я с трудом улавливала лишь обрывки фраз. «Так она нам и скажет. Ты бы на ее месте сказал. У меня идея, предложим ей вступить в дело. Шеф не согласится. Дурак. Зато она согласится, все скажет, а потом несчастный случай». И дальше опять неразборчивый гул голосов, из которого я понимала лишь отдельные слова. В долю. Процент согласуем. Можно наобещать. Неплохо придумано. Ни в коем случае не выпускать. Стеречь, как зеницу ока, до прибытия шефа. Наш единственный шанс — вытянуть из нее до этого, если не забыла. И опять неразборчивый шум, перекрытый властным голосом, видимо, старшего в компании. Ясное дело, потом ликвидировать. а бесследно не так халтурно, как обычно ты работаешь, а действительно никаких следов. Мы не можем рисковать. А не проснулась ли она? Вдруг с тревогой спросил другой голос. Одним кенгуриным прыжком я оказалась на своем диване, но не легла, решив, что сидеть имею право, а изобразить на лице состояние полной прострации мне не составит ни малейшего труда. Дверь, однако, оставалась закрытой. Как видно, они не торопились проверить, в каком состоянии я нахожусь. Что же все это значит, черт подери, думала я, сидя на диване, совершенно естественным идиотским выражением на лице. Что такое должна им сказать? А какой ошибки они говорили? Сказать? А, -а, а, так значит покойник дал маху, что и говорить? Действительно ошибочка. Услышанное произвело на меня столь сильное впечатление, что я полностью пришла в себя и начала сосредоточенно обдумывать создавшееся положение. Значит, меня обременили какой-то потрясающе важной тайной. Минуточку, что он там говорил? Все сложено, сто сорок восемь от семи тысячи двести два от Б, как Бернард, два с половиной метра до центра. Так, что еще? Ага, вход закрыт взрывом. Нет, что-то еще было. О рыбаке, кажется, нет? Не о рыбаке. Связь, торговец, рыбой Диего. И еще что-то. Что же? а вот подри и не закончил интересно что бы это все значило перетрясти всю европу видимо они что то где то спрятали и зашифровали место а этот блаженный памяти придурок доверил мне шифр действительно нашел кому а теперь эти негодяи за стеной хотят чтобы я сообщила его им если помню помню а как же Только сохрани меня, Бог, проронить хотя бы слово. Ясно, что потом меня сразу пристукнут, упоминая, как звали. Сами так сказали. Могут и сейчас это сделать. Чего проще — вытолкнуть из самолета вон сколько кругом воды. А, кстати, что это за вода? И куда мы, собственно, летим? Я взглянул на часы. Они еще шли и показывали 12 часов 15 минут. Я машинально их завела и принялась размышлять. Вода и вода, куда ни глянь. А летим мы на очень большой высоте. Столько воды — это наверняка какой-нибудь океан. На море не похоже. Его не хватило бы, нечего и говорить. Я вытащила из сумки свой драгоценный атлас от одного прикосновения, к которому испытал величайшее счастье, слегка правда омраченное, создавшееся неприятной ситуацией. В моем распоряжении было два океана — Атлантический и Тихий. Самолет наверняка поднялся из Копенгагена, это отправная точка, так, дальше. Я не могла проспать двое суток, иначе бы часы остановились. К Атлантике налево, к Тихому океану направо. Если бы это был Тихий океан, нам пришлось бы пролететь всю Европу и Азию. Нет, слишком далеко. Ага. Вот еще много воды к югу от Индии, между Африкой и Австралией, но и здесь пришлось бы лететь через всю Европу. Из Копенгагена до Сицилии самолет летит пять с половиной часов, я знаю. А сколько времени я была без сознания? Подумав, я пришла к выводу, что от 10 до 11 часов события в Игорном доме развернулись около полуночи, может быть, в пол первого. значит прошло около 11 часов. Как бы не спешили мои похитители и какими бы средствами не располагали, они никак не сумели бы вылететь раньше, чем через два часа, ведь на Конгенс-Ньюторов нет аэродрома. До него им пришлось добираться, да еще тащить меня в виде бесчувственной колоды, что отнюдь не ускоряло передвижение. Отащили меня, по всей видимости, осторожно, не волокли же, парик вон на голове остался. А раз говорят об ошибке, значит, меня они не предвидели. Я для них неожиданность, это обстоятельство должно было задержать их, так что и три часа можно накинуть. Атласа мне уже было мало. Я вытащила из сумки маленький календарик польского дома книги, который уже не раз помогал мне в разных житейских перипетиях. Несколько минут сложных расчетов и многократные выглядывания в окно с целью установить положение солнца утвердили меня в мысли, что я лечу над Атлантикой, что в том месте, где я нахожусь, должно быть 10 часов или 9.30, и что мы летим в юго-западном направлении, точнее, более в южном, чем в западном. И если вскоре под нами покажется суша, то это должна быть Бразилия. Правда, мои рассуждения были чисто теоретическими, и тем не менее мне стало плохо при одной мысли о том, что я могу оказаться в Бразилии, в своем зимнем пальто, в сапогах на меху, в теплых ритузах и платиновом парике. Спрятав календарик и атлас, я сидел неподвижно, глядя бездумно на солнечные блики за окном, и пыталась как-то упорядочить свои мысли. Тут открылась дверь, и вошел незнакомый мне человек. И надо признать, что этот момент был для меня наиболее подходящим, ведь я собиралась при появлении моих преследователей принять самый глупый вид. У человека, увидевшего меня сейчас, не могло создаться двух мнений на мой счет. Пожалуй, в нем могли зародиться лишь сомнения, способна ли я вообще соображать. Он остановился в дверях одним быстрым взглядом окинул и меня, и все помещение. Странное впечатление производил этот человек. На первый взгляд я его приняла за худенького юношу, и только при более внимательном рассмотрении обнаружила, что ему никак не меньше 35 лет. У него было невинное, розовощёкое личико младенца, вытаращенные голубые глазки и торчащие в разные стороны светло-желтые патлы, не очень длинные, но зато курчавые. Они шевелились у него на голове как живые, каждая прядь сама по себе. И ничего удивительного, что я, как зачарованная, уставилась на них, не ни в силах произнести ни слова. Были все основания считать его блондином. А надо сказать, что когда-то гадалка предсказала мне, что в моей жизни роковую роль сыграет блондин. Я охотно поверила ей, так как блондины всегда мне нравились. Но почему-то так получалось, что жизнь упорно подсовывала мне брюнетов, одного чернее другого. А я все высматривала, не появится ли блондин. С годами у меня уже выработался рефлекс. Блондин, значит, надо быть на чеку. И вот теперь появляется этот бандит. Бонжур, мадемуазель, — вежливо поздоровался он. Услышав это, я тут же пришла в себя. Если ко мне матери подрастающих сыновей обращаются мадемуазель, значит, решили вести мирные переговоры. Следовательно, пока мне ничего не грозит. Убивать в ближайшее время меня не собираются, и я могу покапризничать. — Бонжур, месье, — ответила я далеко не столь вежливым тоном и продолжала без всякого перехода. — Значит так, минеральной воды, крепкого чая с лимоном, где туалеты, мне надо умыться немедленно, а потом поговорим. Это прозвучало довольно зловеще. Чтобы усилить эффект, я обвела помещение по возможности безумным взглядом и, обессиленно склонив голову, издала слабый стон. По-моему, получилось неплохо. «Ах, конечно, конечно, как пожелаете», — засуетился этот несуразный тип. Он помог мне слезть с дивана, хотя я и сама прекрасно могла это сделать, взял меня под руку и заботливо провел, куда требовалось, по дороге продолжая оказывать мне всяческие знаки внимания. Открыв какой-то шкафчик, он достал из него минеральную воду, и я, наконец, напилась. Потом я осмотрела соседнее помещение, которое незадолго до этого доставило мне столько акустических эмоций. Оно представляло собой нечто среднее между салоном и рабочим кабинетом и было обставлено роскошной мебелью. Там находились еще три типа, для которых мое появление было явно неожиданным. Они наверняка думали, что я еще сплю и что неизбежный контакт со мной будет хоть на какое-то время отсрочен. Я не обращала на них никакого внимания. Сейчас главным для меня было умыться и сбросить с себя как можно больше теплой одежды, учитывая маячищую передо мной Бразилию. Мне уже заранее было жарко. Через полчаса я сидела в упомянутом выше салоне-кабинете уже совсем другим человеком. В соответствии с пожеланием передо мной стоял стакан чаю с лимоном. Я решила играть роль сладкой идиотки и держаться с видом оскорбленного достоинства. Мои новые знакомые ничем особенным не отличались, по крайней мере, внешне. Один из них даже производил неплохое впечатление, его можно было бы назвать красивым, если бы он не был таким толстым. Второй сразу вызвал антипатию, так как у него были близко посаженные глаза на выкате, чего я не выношу. Третий был ростом с сидящую собаку, а так ничего. Одеты обыкновенно, как одеваются состоятельные люди, костюмы, галстуки, белые рубашки. Возраст их я определила как средний между 35 и 45. В этом почтенном обществе я чувствовала себя немного неловко, так как по-прежнему была босиком. Поначалу все молчали. Они явно выжидали, что я скажу, а я решила ждать, что они скажут, но, подумав, отказалась от этой мысли сладкая идиотка просто не имеет права на такую сообразительность ей обязательно надо с чем-нибудь выскочить куда мы летим и вообще что все это значит обиженно спросила я отпив полстакана не хотите ли поесть вместо ответа заботливо спросил толстяк нет подумав ответила я пока не хочу но через полчаса захочу как вам будет угодно мадемуазель. вы получите все что захотите увиливаю от ответа подумала я — Хотят узнать, что я за штучка. И закурив, произнесла ледяным тоном. — Я жду объяснений. Вздрогнув, потлатый тоже закурил и начал. Видите ли, произошла неприятная история. Вы помните, наверное. Мы развлекались в игорном доме, как вдруг появилась полиция. Изображая печаль, он горестно поник своей склокочной головой, но превозмог себя и продолжал. Это было ужасно. — Вы себя почувствовали плохо. Ничего удивительного. Столько волнений. К тому же там было так накурено. Не могли же мы бросить вас на произвол судьбы? Улыбка на его голубоглазом, невинном личике младенца была такой искренней, что я поверила бы ему, если бы не подслушала их разговор. Раскрыв как можно шире глаза, я постаралась изобразить понимание и признательность. — Надо было в темпе смываться, — продолжал потлатый. — Мы вас не знали, у нас не было вашего адреса, вот мы и забрали вас с собой. Присутствующие улыбками и кивками подтверждали правдивость каждого его слова. Я бы могла поклясться, что ни одного из них не было в игорном доме, не говоря уж о том, что если кто и чувствовал себя там плохо, то никак не я. «Весьма вам признательно», — сдержанно поблагодарила я. «Боюсь, только не слишком ли далеко вы меня завезли?» Джентльмены разразились разнокалиберным хохотом в знак доказательства того, что они оценили мой тонкий юмор. Так мы ломали комедию друг перед другом еще какое-то время, а потом я с доверчивым любопытством повторила свой вопрос. Так куда же мы летим? — А не взволнует ли это вас, — забеспокоился Патлата, — и ваше здоровье? Не скажется ли на нем это известие? — В конце концов, земной шар так мало, — успокоительно заметил Толстяк. — Пустяки добродушно заметила я. — Я обожаю путешествия. И так? А в один небольшой городок на побережье Бразилии выдавил из себя, наконец, потлатый с таким пренебрежительным жестом, как будто прилететь в Бразилию и все равно, чтобы проехаться от Груица до Тарчина. Небрежным жестом он как бы перечеркнул все эти тысячи километров. Я не сразу отреагировала. Надо было показать, что просто потрясена этим известием. А я действительно была потрясена тем, что так правильно угадала. Потом позволила себе встревожиться. Но ведь у меня нет визы и добавила, «К тому же я не взяла с собой никаких вещей, а там должно быть жарко, в чем я буду ходить, и вообще мне надо вернуться, я надеюсь, что вы, господа...» И я захлопала глазами. Хотелось надеяться, что это вышло у меня достаточно глупо и беспомощно. Боюсь, что я достигла вершины в своем умении изображать дурочку, и долго на этой вершине не продержусь. А такой мелочи, что мой паспорт был действителен только на европейские страны, я и не заикнулась. Господа, внимательно следившие за каждым моим словом, принялись в четыре голоса уверять меня, что, разумеется, они будут обо мне заботиться и впредь, что я получу все, чего бы ни пожелала, и что вернуться я смогу в любую минуту. Это меня успокоило, и я позволила уговорить себя позавтракать с ними. Обслуживал нас официант в белом, все было на наивысшем уровне. Пробный шар был пущен во время завтрака. — Наверняка вас потрясла смерть того человека, — Соболезнующий произнес толстяк. — Ничего удивительного, что вам стало плохо, ведь он испустил дух буквально у вас на руках. При этом он тяжело вздохнул и поднял глаза кверху, как бы вознося молитву о душе усопшего. Я решила, что мне следует вести себя соответственно, отложила вилку в сторону и тоже испустила тяжелый вздох. О да, это было ужасно. — Я до сих пор не могу прийти в себя, — произнесла я, содрогаясь от одного воспоминания и на всякий случай теряя аппетит, тем более что уже наелась. — Для нас это особенно тяжко, — вздохнул Патлаты, ведь он был нашим знакомым, особенно вот его, и он ткнул в маленького бандита. Тот, быстро проглотив кусок, поспешно закивал головой и попытался придать своему лицу горестное выражение. «Это был мой друг», — подтвердил он. По-французски он говорил намного хуже остальных. «Мой очень хороший друг. Как бы я хотел быть рядом с ним вместо вас последние минуты его жизни». Салон наполнили тяжкие вздохи. Все по очереди возводили очи горе. Немного справившись со своей скорбью, друг покойного продолжал. Его последний вздох, его последние слова, как бы я хотел слышать их! Он говорил с вами, мадемуазель, заклинаю вас, повторите последние слова моего друга. Прекрасно мысленно одобрила я. Еще немного поднапрячься, и эта скорбь будет так естественно. Увы, не могу, произнесла я, издав уже совершенно раздирающий душу вздох. Я их не поняла. Как это? Не выдержал бандит с глазами на выкате, но потлатый укротил его одним взглядом и сочувственно поинтересовался. «Он что, бредил?» «Похоже на то, с грустью подтвердила я. Какие-то отдельные, бессвязные слова, к тому же едва слышным голосом. «Прошу вас, повторите эти слова!» — взмолился друг покойного. Пусть они бессмысленны, но ведь это последние слова моего незабвенного друга. Я навечно сохраню их в памяти. Тут я поняла, что избранная мною роль сладкой дедки имеет свои недостатки. Сладкая идиотка просто обязана иметь доброе сердце и в данном случае просто не может не мобилизовать все свои жалкие умственные способности на то, чтобы припомнить эти чертовы последние слова, как выйти из положения. Не помню пролепетала я чуть ли не со слезами на глазах. — Но я понимаю вашу боль и постараюсь припомнить. Там был такой шум, такая суета, я хотела ему помочь, а он уже чуть дышал.